Вы уверены, что это удобно? Это так странно остаться в этом доме, пока они будут в отъезде. Я стою в её комнате, наблюдая, как она укладывает свои вещи. Мне дико страшно. Я боюсь предательства. Боюсь, что она, несмотря на сказанное, заберёт Олесю с собой. Я готова вцепиться в малышку. Я так не хочу её отпускать даже на секунду. Алис, расслабься. Не хватало тебе только родить раньше срока. Поживёте тут Что ты, Олеся, вряд ли понравится жить в постоянном ремонте. Она сама к вам привыкнет, разве не этого ты хочешь? Меня просто удивляет, как легко вы оставляете дочку со мной. Нелегко, Алис. Поверь, более сложного решения в моей жизни ещё не было. Закрывает она чемодан на защёлку, смотрит на Олесю. Спустя неделю малышка не задавала вопросов, но называла меня королева Алиса. Олесь, иди ко мне. Так тут же бросает игрушки и кидается к Светлане. Она усаживает её на колени и крепко почти до хруста вжимается в неё. Милая, как я тебя люблю. И я люблю тебя, мам. Вот так крепко. Её маленькие ручки сжимают Светлану. Не хочу, чтобы ты уезжала. Я совсем ненадолго. И тебе же весело играть с Алисой. С тобой тоже весело. Я хочу с тобой, хочу с тобой, с тобой. Это была только первая весточка предстоящей истерики, и даже спустя день после отъезда Алиса с большим трудом ела и выходила из своей комнаты. Я боялась с ней разговаривать громко, боялась навредить. Пока в один из дней Алиса не крикнула мне: "Ты не моя мама! Ты никогда не будешь моей мамой! Уходи! Я хочу к своей маме!" Значит, ты не моя дочка. Значит, я уйду дальше искать свою Эллу. «Дочку, которая полюбит меня!» Кричу в ответ в сердцах, тут же жалея об этом, отворачиваюсь. Хочу выйти, но тут же чувствую, как в ноги вцепляются маленькие ручки. Сердце замирает, а я опираюсь на дверной косяк. Меня тошнит от радости, что она не отпустила меня, остановила. «Просто я так по ней скучаю. Я боюсь, что она больше не вернется, что она блозила меня». «Никогда!» Поворачиваюсь к ней, сажусь на колени, вытирая крупные слезы. Никогда она тебя не бросит. И я не брошу. И Максим, и Миша. Ты сказала, что я не твоя дочка. И ты пойдешь искать другую. Не надо, не ищи. Я тут. Ты прости, что я это сказала. Просто я тоже могу обижаться. Мне хочется, чтобы ты кушала, играла, гуляла. Может быть, наконец позвонила маме. Хочешь, вместе позвоним? Узнаем, как они долетели. Хочу. А ты не обидишься, что я ей скажу «мама»? Нет, Олесь, она и так твоя мама. А ты? И я. Но называть ты меня можешь, как хочешь. Мама Алиса? И я, прикрывая глаза, чувствуя, как слезы сами текут по щекам, непроизвольно их не остановить. Ты грустишь? Нет, малыш, это слезы счастья. Пойдём, маме позвоним. А потом можем поехать выбрать, какой рисунок будет в твоей комнате. Ещё одной? Ещё одной. Пойдём. Поднимаюсь и руки протягиваю. Она впервые с того злополучного похищения сама протягивает мне ладошку, а я почти благоговейно её сжимаю.